Олег Кургузов. Рассказы маленького мальчика. Запасайтесь морковкой! Мама очистила мне морковку. Хрум-хрум-хрум! Начал я. Здорово у тебя получается! Позавидовала мама и очистила морковку себе. Хрум-хрум-хрум! Начали мы с мамой. Что это вы тут делаете? Удивился папа, взглянув на кухню. Морковку жуем. Говорим мы. И папа очистил себе морковку. Стали мы жевать втроем. Хру, хру, хру. Тут к нам в дверь постучали. Чего это вы тут делаете? Спросила соседка. У нас в квартире от вас шумно. Морковку, морковку жуем. Говорим мы. И соседка присела за стол. Хрум, хрум, хрум. Хру. Хрумкали мы вчетвером. Потом к нам зачистили соседи по подъезду. Эй, что это тут Изумлялись они. Отвечали мы, и они по очереди присоединялись к нам. Хрум, хрум, хрум. Хромкали мы все вместе. У нас с полок стали падать кастрюли, и шкафы ходили ходуном, оконные рамы хлопали, стекла дребезжали. Прохожие останавливались возле дома и смотрели на наши окна. Кричали они. Морковку Вопили мы в ответ. Во дворе зашумели деревья, тревожно закричали кошки. Еще немного, и мы устроили бы морковный ураган. Да вот только морковка кончилась. как мы неграми были. Мы мчались на поезде в неведомую даль. Там, вдали, жила была наша любимая бабушка. Нам хотелось поскорее ее увидеть. И мы с папой то и дело высовывались в поездное окно. То он, то я, то я, то он. Вот папа высунулся, ойкнул, Ой. чихнул Эх! и всунулся обратно с черным лицом. «Ну здорово!» – воскликнул я. И быстренько в окно выглянул. Только я ничего не успел увидеть. Просто дернулся, ойкнул, ой, чихнул, апси! И обратно. А в оконном стекле моя черная физиономия отразилась. Интересно, от чего это вы так моментально закоптились? Удивляется мама. И сама в окно высовывается. Только она ничего не успела увидеть, как сама черная стала. Сидим мы в купе, друг на друга пальцами показываем и смеемся. Надо же, какие грязные. Ладно, хватит баловаться, пойдем в туалет умываться. Пришли мы в туалет, а там кран сухой истины торчит. Кончилась вода, граждане негры. Говорит нам проводник и почему-то по-иностранному добавляет. Гитлер капут. Ура, кричу я, хоть немножко грязными походим. Ай да, мальчик, ай да, молодец. Мало что негр, а по-нашему говорит, Ты, мальчик, передай своим родителям-неграм, что я телеграмму на вокзал вышлю, чтобы значит, вас встретили, как почетную африканскую делегацию. Подъезжаем мы через час к вокзалу, а возле нашего вагона сразу беготня начинается. Все с цветами носятся и разными плакатами машут. На одном написано «Негры тоже люди», а на другом «Мы тоже негры». Я успел только два плаката прочитать, потому что начальник вокзала в бубен ударил и плясать начал на платформе. А нас подхватили и в машину стали запихивать. Когда нас в гостиницу привезли, мы даже умыться не успели. А маму и папу и меня сразу в ресторан поволокли, незрелыми бананами угощать стали. А сами вокруг расселись и Катюшу петь начали. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой. А потом нас на руках в комнату отнесли. «Отдыхайте, граждане!» «Отдыхайте, отдыхайте!» «Мы пока для вас подготовим встречу с, с тружениками села!» Когда все из комнаты вышли, папа, наконец, отдышался и говорил. Ох, кажется, нас приняли за негритянскую делегацию!» «Это их проводник надоумил!» «Говорю я!» «Теперь они нас в покое не оставят!» «Затискают совсем!» «Заставят негритянские танцы перед тружениками села танцевать!» а у бабушки, наверное, пироги стынут. Тут мы все вспомнили про бабушку, и нам еще сильнее захотелось перестать быть почетными неграми. Побежали отсюда, говорю я, и потихоньку дверь в коридор приоткрываю. А если двери нам опять кричат «Гитлер, капун!» и суют недозрелые бананы. Да, просто так они нас не выпустят. И тут папа начинает раздеваться. Потом он мажет себя гуталином, чтобы не только лицо, но и все тело, как у негра было. А из листьев фикуса юбочку негритянскую себе делает. И в таком виде папа как за дверь выскочит, как зарычить по-иностранному. Тут все наши ой, в миг разлетелись. А мы быстренько в ванной отмылись Стали беленькими и к бабушке в гости побежали Пока пироги у нее не остыли День рождения вверх ногами Мама, встань, пожалуйста, на голову Попросил я, стоя на голове Ну уж нет Моя голова для другого дела Папочка, встань, пожалуйста, на голову Попросил я Может мне еще и ушами похлопать? Ты посмотри на маму, на меня, на кота Яна наконец. Разве мы стоим на голове? Угу. Ты в меньшинстве, значит, ты не прав. Тогда я раскрыл свои книжки там, где в них были картинки, и поставил всех нарисованных девочек и мальчиков, тетенек и дяденек и даже одного милиционера на голову. Ну а теперь, кто в меньшинстве? Спросил я. Ну, если тебе так нравится, стой на голове. Только мы не пойдем у тебя на поводу. Нет. Но вот наступил мой день рождения. И ради этого события мама и папа решили пойти у меня на поводу. Встали на голову. Мама на свою, папа на свою. Прихожу я из школы и вижу эту удивительную картину. А родители говорят. Поздравляем с днем рождения. Это наш сюрприз. Только они не привыкли вверх ногами разговаривать. Им тело на подбородок давило и говорить мешало. Поэтому вместо поздравляем с днем рождения у них получилось рождения». Но я-то все понял и обрадовался этому сюрпризу на голове больше всякого подарка на ногах. И сам тут же на голову встал. Скоро родители устали стоять на голове и хитренько так говорят: может быть и Что означало: может быть сесть за стол и выпить чай с тортом? Нет, говорю нормальным языком. Ну, я же тренирован в головном состоянии. Хоть я люблю торт, но давайте, пожалуйста, еще немножко постоим. Так мы и простояли на головах весь вечер. Потом от усталости сразу спать легли. И засыпая, я бормотал. Чай с тортом все пробовали. А вот дня рождения на голове ни у кого не было. Назад в Атлантику. Что-то солененького хочется. А вот мы сейчас селедочку съедим. Мама открыла холодильник и достала оттуда банку селедки. На блестящей железной банке крупными буквами было написано «Атлантическая сельдь». Ишь ты! Хе -хе. Из самой Атлантики. Ну что, сын, тащи открывалку. Я подал папе открывалку для консервов. Он взял ее в правую руку, размахнулся, чтобы проткнуть крышку банки, но тут мама остановила его. «Стой! Остановись! Мне кажется, что крышка у этой банки вспучена!» Мы с папой пригляделись к банке. И правда, баночная крышка была вздута горочкой. «Наверное, селедка протухла, и в банке скопился газ!» «А вот мы сейчас откроем ее и посмотрим!» «А вдруг банка взорвется!» И вся наша квартира провоняется запахом тухлой селедки Не провоняется Сказал папа и на всякий случай открыл окно А потом он снова взял открывалку и как воткнет ее в банку А банка как бабахнет <сёк> Селедка как вылетит из банки И одна за другой в сторону окна Взык, взык, взык Пригнитесь, кричит папа Мы с мамой пригибаемся, и селедки одна за другой, как стрелы, вылетают в окно. Вжик! Вжик! Вжик! Папа быстренько опомнился после селедочной атаки, высунулся в окно и нам кричит, «Скорее сюда! Скорее! Смотрите, смотрите!» Мы посмотрели в ту сторону, куда показывал папа, и увидели, как селедки, выстроившись клином, улетают куда-то вдаль. Папа посмотрел им вслед. шмыгал носом, втягивая последние остатки селёночного запаха Ах, и сказал с уважением. Вишь, как их снова в Атлантику-то потянуло. Вот что значит, сынок, родина. Борщ по-флотски. В одном конце нашего двора лежит толстое бревно, а в другом – длинная доска. Если положить доску на бревно, получится качели. Мы с папой так и качались. Он вниз – Я вверх Я вниз Он вверх Он в воздухе Я на земле Он на земле Я в воздухе <рисклёв> Надоело каждый раз на землю тут возвращаться Давай, сынок, полетаем Только потом давай обратно на землю вернемся А куда же мы денемся? Мама нас к обеду ждет Он прыгает на свой конец доски И подбрасывает меня в воздух <рисклёв> <рисклёв> Я взлетаю под облака И тихонечко руками машу чтобы на месте удержаться Папу дожидаюсь. Тут подлетает ко мне папа Он сообразил попросить какого-то дяденьку Чтобы тот его подбросил Ой, а парашют это мы и забыли Это пустяки Представим себя снежинками И медленно спустимся на землю Ха -ха, Ничего себе, снежиночка Но огорчается он недолго Ведь вокруг такая красота Солнце на снег светит Снег блестит и отражает свет Обратно на небо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 Да, соглашаюсь я Под номерами совсем не то Скучно как-то под номерами летать Второй, второй Кричит папа вниз Посадку произвести не могу Шасси не выпускаются Ухожу на запасной аэродром Отлетели мы с папой в сторону И тут нам навстречу стая ворон Эти тоже не привыкли, что люди сами по себе летают Как заголдят! <ристо> <ристо> как начали толкаться Ой, я иду колом. И папа правда пошел колом. Ну и я вслед за ним тоже колом. Осторожно, земля! И бум! <пух> Вижу, кричу я, и бац! <пух> Хорошо, что я легкий. Совсем не глубоко в снег зарылся. Ох. А папа тяжелый, Ох. головой всю гроби застрял. Папа возился, пыхтел, кряхтел. Ох. И, наконец, встал на ноги. О -о -о -о -о. Но встать-то он встал, О -о -о -о. а сугроб с головы снять не может. Или голову в сугробе оставить, или сугроб домой нести. Лучше сугроб отнесем домой. Чем ты обед будешь есть без головы-то? Пришли мы домой. Папа сразу горячей батареи прислонился. <с roux> чтоб <служб> сугроб побыстрее растаял. Ну, сугроб и растаял. Лужа получилась. Ого! Ой, сейчас придет мама и устроит нам баню. А тут и мама пришла, посмотрела на лужу и говорит: вы моряки, что ли? Вот-вот. <свят> моряки мы и есть. Морские души. <свят> ну, раз вы моряки, то на обед я вам сварю борщ по-флотски. И сварила нам борщ. «Папа и цыгане». «Что-то долго нет отца», сказала мама и посмотрела на часы. А я не стал смотреть на часы. Я знал, что папа скоро придет. Тут в прихожей раздался звонок. «Ура!» – закричал я и побежал открывать дверь. На пороге стоял цыганский мальчик. Он хотел пить. Потом пришла цыганская девочка и тоже попросила пить. Потом пить попросила взрослая женщина в разноцветной юбке. Скоро у нас в квартире был целый табор. Они все хотели пить. А потом они захотели посмотреть нашу квартиру. И пошли гулять по комнатам. И тогда у нас стали исчезать вещи. Сначала исчезла мамина кофта. Потом папины зимние ботинки. А цыганские люди все ходили и ходили. Мама сидела на диване и плакала. Я бегал по квартире и искал свою тельняшку. Когда я надеваю свою тельняшку, то ничего не боюсь. Но тельняшки нигде не было. Я в отчаянии. И тут пришел папа. Он долго смотрел на наших гостей и, наконец, сказал. Эх, мать. Я в джидо, Рамале. И исчез в своей комнате. Скоро он появился с гитарой. Кай баганы ач поудой, а кодяк... Ему заперли цыганские люди. Они собрались вокруг папы и стали трясти плечами, руками и ногами. <плескоп> Закричал папа и начал прыгать в плесяг. Вместе с папой запрыгал весь табор. А мы с мамой сидели на диване и смотрели на них. Откуда-то стали вываливаться наши вещи. Сначала папины зимние ботинки, потом мамина кофта. И, наконец, моя тельняшка. Пока мы с мамой собирали вещи, папа ушел с табором. Он пропадал где-то всю ночь, а когда утром папа вернулся, на нем была рваная красная рубаха и облезлые сатиновые шаровары. «Где же твой новый австрийский костюм?» «Ерунда! Я выучил новую цыганскую песню!» Сказал папа и спел нам песню. Снова слышу голос твой, Слышу и бледнею, Расставался, как с душой, С красотой твоей. You, если бы мог, я бы знал. Что ж напрасно горячить Кровь остыла в жилах Не сумела ты любить Я ж забыть не в силах Снова слышу Голос твой Слышу И плетнею Расставался Как с душой Батарейные куры. «Тебе не надоело варить яйца в кастрюльке на плите?» Спросил я папу. «Надоело. А что ты предлагаешь?» «В Африке яйца пекут под солнцем в раскаленном песке». «Но у нас же нет песка». «Зато есть раскаленные батареи парового отопления», подсказываю я. Тут папа бросается мне на шею, обнимает и кричит. «Ты Кулибин! Ты Эдисон! Ты станешь великим изобретателем!» Потом. Мы с папой взяли яйца и стали устраивать их на батарею парового отопления возле окна. Яйца, конечно, не могли лежать спокойно. Они все время скатывались, и нам приходилось ловить их на лету. А не прикрутить ли яйца веревками к батарее? предложил папа. Мы привязали яйца к батарее и стали ждать, когда они испекутся. А яйца тоже чего-то ждали и не пеклись. Да, сказал папа через час. Здесь тебе не Африка. Мы ушли из дома голодными Папа на работу, а я в школу Когда мы вернулись домой под вечер На батарее вместо яиц сидели связанные цыплята Они щебетали и жались к батарее Наверное, принимали батарею за свою маму Вот тебе и Африка Придется теперь растить цыплят Не выгонять же их на улицу И мы стали растить цыплят Только они выросли, только стали настоящими курами и сразу давай яйца нести. Теперь у нас каждый день будет яичница. Ну нет. Это батарейные яйца. Их надо на батареи выводить. И мы с папой снова прикрутили яйца к батарее. А на следующий день из них вылупились маленькие батареи. Ноги у них цыплячие, головы цеплячие, а туловище батарейное Бегают они, пищат и тепло по квартире распространяют. Скоро у нас дома стало, как в Африке! Еще бы, ведь кроме трех чугунных батарей, в квартире появилось еще восемь куриных! Когда батарейные цыплята подросли, мы стали их на прогулку выводить. Кругом зима, мороз трещит, прохожие в шубы кутаются, а мы идем в окружении батарейных кур и от жары охаем. Папа в пижаме, а я в одних трусах. Чудо! Чудо! Чудо! Чудо! Чудо! Кричат прохожие, растуженными голосами. А папа говорит, «И никакого чуда здесь нет. Это мой сын придумал. У него фантазия, что надо». И смотрит на меня с большой отцовской гордостью. Слова в море. Когда мне надоело рисовать руками, я стал рисовать ногами. Мы с мамой и папой лежали на песочке возле моря. А на песочке можно рисовать, чем хочешь. Потом мама и папа уплыли по голубым волнам, а я ждал их на берегу и скучал. Когда скучать стало совсем скучно, я нарисовал на песке большими буквами. «Мама плюс папа плюс я равняется любовь». «Молодец!» – сказала мама, вылезая из воды. «Ты уже совсем грамотный!» «Еще бы! Ведь он наш сын!» Но тут по морю прошел большой пароход, и шипящая волна смыла с берега мои слова. «Стой! Стой!» – закричал я! «Но было уже поздно». «Не огорчайся», — сказал папа. «Но я огорчался». «Не огорчайся», — сказала мама. «Но я все равно огорчался». Тогда папа спросил. «Ты не знаешь, зачем огурцы засаливают в банке? «Ну, чтобы они сохранились на зиму». «Вот и твои слова в море сохранятся лучше, чем на берегу. Ведь море-то соленое». А потом мы плыли по волнам на пароходе. И я искал в море свои слова. «Хорошо ли они просолились?» Слушали радиоспектакль по рассказам Олега Кургозова. В заняты артисты Ирина Пономарева, Александр Пожаров, а также Ваня Вита.